7. Большая политика. В русском вопросе требовалось найти какое-то утешение, и Рокфеллер быстро отыскал его в своей голове с молоду приспособленной для бухгалтерских расчетов. Нобели, стоит ли из-за них беспокоиться? сказал он. Из единицы сырого дистиллята пенсильванских скважин я имею 70% чистого керосина. А русская нефть в Баку такова качеством, что из той же единицы русские получают керосина чуть больше 30%. Повода для излишнего трепания нервов я не вижу. К тому времени нефтяной трест Рокфеллера уже превратился в международного спрута. Неизвестное количество его примитивных щупалец, охвативших весь мир, было укрыто в тайниках «Стандарт-Ойл». И никто не знал, когда и в каком месте он сыщет очередную жертву. Но уже набирала мощь нефтяная империя бакинских нобелей, издалека тянувшая свои буры в район Эмбы. Нобели соблазнялись слухами о нефти Кубани. Их волновала легенда о нефти в пустынях небит дага Размах братьев Нобелей, как видите, был сродни Рокфеллеровскому. Но сейчас нам чуточку предстоит вернуться назад, дабы читателю было ясно, как полыхали на едином костре жаркие поленья фактов войны, экономики и политики на южноазиатских рубежах российского государства. Афганистан бурлил, и бурлил он давно. Там враждовали, как говорят сейчас, соперничающие группировки. Но при этом Кабул имел претензии к захвату всего того, что плохо лежит к северу от афганских земель. Англичане из-под подталкивали Эмира, чтобы вывел свои войска на берега аму -Дарьи. Князь Горчаков утверждал, что во избежании конфликтов необходимо иметь промежуточный буфер, и такой нейтральной стороной может быть только Афганистан. При этом он желал предупредить захват Афганистана англичанами. Пусть лорд Форсайт, вице-король Индии, отвратит афганского эмира от необоснованных притязаний на мерзкий и пендинский оазисы, а Россия, в свою очередь, обязуется сдерживать эмиров Бухары и Каганда от грабежей и захватов рабов на территориях афганских племен. Весной 1875 года граф Петр Шувалов имел в Лондоне доверительную беседу с лордом Эдуардом Дерби. И русский посол энергично высказал опасения Петербурга по поводу того, что английская агентура на Востоке стала очень активна в деле возбуждения мусульманских народов против России. «Напротив», — отвечал Дерби, — «мы всюду наблюдаем, как раз вашу активность. Но что может помешать нам в делах Азии? Там, поверьте, хватит места для обоих». «Вот именно, места для обоих там и не хватало». Газеты Лондона развопились на весь мир о том, какая страшная опасность угрожает бедной Англии, если русские из Ашхабада выйдут к оазисам Мевра и Пенда, после чего перед ними откроется дорога на Кушку. Знаменитый генерал Скобелев как-то сказал за выпивкой «Конечно, не для печати». Азию надо бить не только по загривку, но еще и по воображению. Но в данном случае именно Уайтхалл убил Азию по загривку, а европейцев бил по воображению. Ибо скажите мне, какая парижанка или какой берлинец могли знать о боксакалах Мевра или Пенда? Славными только тем, что там работали базары, да и то не каждую неделю. Но правда, Горчаков пальцем не шевельнул, когда царь указом присоединил к России буйное Каганское ханство. И этим был положен конец кровавой резне цартов с кипчаками, а хана Каганда просто взяли за шкирку... И спроводили в Оренбург, где он превратился в отъявленного спекулянта бракованными лошадьми. Тогда же и была образована Ферганская область. Между тем англичане спешно прокладывали дороги из Индии к Афганистану, готовясь к нападению, но при этом принуждали Кабул, чтобы он объявил России войну. Лондон замышлял открыть для России второй фронт, как раз тогда, когда русская армия воевала с Турцией за освобождение Болгарии. Одновременно англичане вооружали туркменов, чтобы на южных границах России не прекращались диверсии, грабежи и похищения людей для продажи их в рабство. В этом случае русскому правительству требовалось бить уже не по воображению, а сразу огреть по затылку. Войска Туркестанского военного округа были поставлены под ружье. В Кабуле наконец сообразили, что англичане желают превратить Афганистан в предаток Британской Индии. Лондон уже призвал резервистов, когда Горчакова навестил британский посол Лофтус, сказавший, что Уайтхолл встревожен. «Ради чего русские гарнизоны Туркестана переведены на казарменное положение, готовые к походу?» «Эти вынужденные меры, — отвечал канцлер». «Будут сразу отменены, если кабинет вашей королевы прекратит враждебные действия на наших среднеазиатских границах. Мы в Петербурге догадываемся, что на берегах Амударии вы не успокоитесь, пока не выберетесь в пригороды Оренбурга». Осенью 1878 года англичане начали вторжение в Афганистан. Их претензии к эмиру были попросту смехотворны. Эмир должен иметь в Кабуле британское посольство, но он не смеет иметь русскую миссию. Граф Петр Шувалов в Лондоне потребовал уважать независимость афганского народа. «Ради каких целей ваши войска в Афганистане?» Ответ был такой, что голова могла закружиться. «Ради строго научного исправления границ с Индией!» «Впервые слышу, чтобы людей убивали из пушек ради научного интереса!» Сказал Шувалов и далее намекнул, что Россия вынуждена придвинуть свои туркестанские войска к азису Невра. «Может быть и до Пенды, а там, там, глядишь, рукой подать и до Кушки!» Вот это был, говоря словами Карла Маркса, шахматный ход русских в Афганистане. Шувалов устами Петербурга заявил английским заправилом, что Россия отныне возвращает себе свободу рук в среднеазиатских просторах, ибо Россия уже не имеет границ с прежним независимым Афганистаном. Она заимела себе новые границы с английскими владениями. «Невр был взят в марте 1884 года. Приношу извинения читателям, если написанное мною показалось ему скучным. Но знать об этом надо, ибо в школьных учебниках об этом не пишут. Дабы оживить политику, я наполню ее бытовыми чертами». Англичане обещали мевренцам свою защиту, распуская слухи, будто у них в афганском Герате собрана армия для обороны Невра, и в своих прокламациях они напоминали, что «по Корану мусульманам нельзя уступать свои земли без боя». Но русским оказали сопротивление лишь оголтелые фанатики, в руках у которых были одни палки с привязанными к ним ножницами для стрижки баранов. Помимо мусульмана, Невр населяли евреи, имевшие в городе синагогу. Основным занятием жителей были работорговля и грабежи караванов. Русские сразу запретили работорговлю и провели жестокую борьбу с аламанством-разбоем. Принимая русское подданство, жители Невра заверили, что обязуются выдать всех пленных рабов. Возвратить же прежде награбленный скот они не в силах, так как он еще раньше был ими съеден». Русскому командованию стоило большого труда обшарить все подвалы в Невре, где туркмены и евреи держали 700 пленных персов и бухарцев, приготовленных на продажу в базарный день. Нашли и юных женщин, почти девочек, прикованных цепями за шею, к потолку, за отказ стать наложницами в гаремах. Русские первым делом стали возводить жилые дома, велели очистить арыки, отпадали, устроили уличное освещение. Сразу открылось много магазинов с московскими товарами, булочные, трактиры, хлебопекарни, два колбасных завода и даже пивоваренный, к великому соблазну правоверных. Старшинами на базаре стали армянин, еврей и бухарец. Многие солдаты остались жить в Невре навсегда. Их жены брали в стирку белье чиновников и офицеров, зарабатывая в месяц от 15 до 30 рублей. А на берегу Мургаба раздавали участки для разведения абрикосовых садов, дынь и винограда. Думаю, этих подробностей вполне достаточно, дабы наши солдаты не выглядели конкистадорами, какими их изображают скудные разумом историки. Начиная эту главу, я вежливо попросил читателя чуть отодвинуться назад, а в конце ее прошу его передвинуться во временном пространстве вперед, сразу, в самые последние дни сентября, 1913 года, что же тогда случилось? Обычная история, каких случается немало на морях и океанах нашей планеты. Рыболовецкое судно, ловившее рыбу в британских водах, вдруг затралило в свои сети труп рослого усатого человека, очень хорошо одетого, при котором не оказалось никаких документов. На всякий случай, благо до порта было недалеко, рыбаки оставили труп на борту траулера, чтобы сдать его в полицию для опознания. Но тут неожиданно разразился шторм. Утлое судно так мотало на волне, что его мачты едва не ложились вдоль горизонта. Рыбаки верили в старинную примету. «Если море не желает расставаться со своей жертвой, лучше верни ее морю сразу, иначе будет беда». Потому они, люди суеверные, решили избавиться от утопленника, чтобы задобрить морских богов. Недолго думая, рыбаки схватили хорошо одетого господина и раз-два взяли! Кувырк его туда же, откуда он появился». Море сразу притихло. Рыбаки вернулись в родимую гавань, доложили о своей находке в полицию, а в интеллидженс-сервис схватились за голову. «Глупцы! Что они наделали? Ведь криминал полиции всего мира сбилась с ног! Это сенсация мирового масштаба! Таинственно исчез с корабля Рудольф Дизель!» Рыбакам наверняка попался его труп, но теперь уже никогда-никогда не восстановить, как он оказался за бортом парохода. О том, кто такой дизель, рассказывать не обязательно, ибо его имя стало названием изобретенного им двигателя внутреннего сгорания. Хотел он того или не хотел, но дизель невольно ускорил темпы нефтедобычи во всем мире, и моторы дизеля, грохоча клапанами, отвергли керосин, но потребовали от человека жидкое топливо. «Я знаю, что читателю, не имеющему диплома о высшем техническом образовании, нелегко вдаваться в секреты двигателя внутреннего сгорания, а потому нам важно не устройство Дизеля, а лишь сам факт его появления, когда он начал вытеснять паровые машины». Рудольф Дизель был известен всему миру с титулом «Миллионера с самыми дорогими мозгами». Обладатель роскошной виллы и нефтяных промыслов, избалованный славой, постоянно чествуемый на банкетах, как гений германской нации, он жил, не дай-то бог так жить. В атмосфере зависти, сплетен, лживых слухов и нечистоплотного соперничества, лишенные чувства германского патриотизма, он готов был продать свои лицензии богу или дьяволу. Это было ему безразлично. И дизеля дизеля невольно стали первопричиной борьбы между концернами, угольными и нефтяными». Двигатель внутреннего сгорания не нуждался в работе угольных шахт, приводя их владельцев к разорению, и, напротив, он, как младенец, к груди матери, прильнул к насосам нефтяных скважин, нуждаясь в мазуте и смазках. «Дизеля» безмерно обогащали нефтепромышленников. В сентябре 1913 года гений, приглашенный в Англию для секретных переговоров, прихватил с собой портфель, набитый технической документацией. Капитан пассажирского лайнера почтил дизеля банкетом за счет кают компании «Корабля». Было сказано много тостов в честь дизеля. Остро ароматизировали цветы, Кремел оркестр, заманчиво улыбались женщины. После ужина Рудольф Дизель вышел на палубу, и больше никто его не видел. Даже труп море вернуло, а потом потребовало обратно. Исчез, конечно же, и сам портфель. Вернемся в керосиновую эпоху, еще не изгаженную грязью мазута, которую не сразу разбудил торжествующий грохот дизельных шатунов. На время оставим Нобелей, отмахнемся от Рокфеллера, чтобы представить нового для нас человека, заставившего Англию иначе взглянуть на нефть и ее отходы, не только взором обывателя, желающего коротать вечера в уютном свете керосиновые лампы. Этим человеком был адмирал Джон Арбитнот Фишер, 1841-1920 годы командир могучего «Инфлексибла», самого первого британского броненосца. То ли он разгадал великое будущее дизелей на подводных лодках, то ли он попросту был дальновиднее других, но именно адмирал Фишер стал для Англии нефтяным маньяком. Он говорил «Мы очень гордимся угольными копьями Ньюкасла" но совсем не думаем, что в топках дредноутов будущего будет полыхать не кардив, а вот эта грязная и вонючая жидкость, от которой пока мы англичане брезгливо фыркаем. К сожалению, мое королевство не таит в своих недрах этой чудесной дряни, как не имеет ее и наш эвентуальный противник Германия, уповающая только на угольные ресурсы Рура. «Увы», — говорил Фишер, — «во всей этой дурацкой Европе повезло только нищим румынам, способным брызнуть на нас нефтью». «Пора, давно пора Англии задуматься, чтобы начать активные поиски не рынков сбыта керосина, перекупленного в Баку или Кливленде, нет, нам нужна сама нефть, чтобы она стала для нашего флота не только лишней грязью, но и сырьем стратегического значения». Переход с угля на жидкое топливо еще не был решен, но англичане уже разбредались по своим отдаленным колониям в поисках нефтяных источников. Они пронзали бурами цветущие земли экзотических островов. Но им не везло, и они с завистливым вожделением все чаще стали поглядывать в сторону Баку, где русские шлялись по колено в нефтяной жиже, не успевая отсасывать ее насосами. Настал 1884 год, когда англичанин Гоц, уже поднаторевший в деле обогащения своей персоны, заложил несколько скважин около Бушира в Персидском заливе. Гоц, мечтавший о фонтанах, принесших бы ему миллионы, получил одну грязную лужу, разорившую его. Русские в таких случаях говорят – Тыкался, да не дотыкался. Очевидно, год бурил не там, где надо. Но в эти же годы снова оживился барон Юлиус Рейтер, раньше соблазнявший Наср-Эддина прогулками на трамвае. А теперь он соблазнял Шаха, вечно нуждающегося в деньгах, открытием англоперсидского банка наср один наивный простак, надеялся, что если банк будет находиться в Тегеране, то за деньгами и ходить далеко не придется. Бери сколько надо. Основав банк, Рейтер перекупил у Гоца его участки, нанял геологов. Они углубили гоцовские скважины до 800 футов. Но персидская земля оказалась скупой, и рейтер не пожелал тратить свои кровные на это бесполезное занятие. Англичане, подгоняемые пророчествами адмирала Фишера, давно присматривались к успехам Нобелей, но тут, опережая этих островитян в немыслимый шурум-бурум, в которых и своих хватает, а чужих не надобно, Вдруг ворвался мощный соперник Нобелей, способный выстоять даже под ударами самого Рокфеллера. Это был, страшно сказать, Ротшильд.